Из области приключений. По рассказам бывшего начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Ивана Дмитриевича Путилина. Психология. Как просто, психологически просто попадаются иногда преступники, доказательством чего может служить следующий факт. В богатом доме Эновых, известных в 60-х годах театралов, был принят молодой человек Зет, которому очень симпатизировал хозяин дома. Когда у Энвых устраивались домашние спектакли, З принимал всегда в них деятельное участие в качестве исполнителя и считался весьма способным актером. Зная его, в продолжении пяти лет Энвы составили о нем настолько хорошее мнение, что когда он сделал предложение их дочери, то они охотно согласились назвать его зятем. В то время, когда З был женихом, Энвы праздновали какое-то семейное торжество. Пришло много приглашенных. Оживленные танцы затянулись за полночь. После ужина, когда гости из столовой снова перешли в зал, Зет начал прощаться сначала с хозяевами, потом с гостями. «Куда вы?» – удерживали его хозяева. «Повеселитесь!» «Не могу. Завтра утром у меня дела». Ушел. На другой день Энов не нашел на своем письменном столе в кабинете массивного золотого портсигара. Начались тщательные поиски. Нигде нет. Пошли догадки, соображения. Первое подозрение пало на одного военного, впервые посетившего дом Эновых. Все остальные же были очень хорошо знакомы для того, чтобы обвинить кого-нибудь из них в воровстве. На прислугу тоже трудно было подумать, потому что это были старые испытанные люди. Проведя в напрасных поисках пропавшие вещи целый день, Энов решил на другое утро заявить о происшествии в сыскную полицию. «Простите меня, барин!» — сказал старик-коммердинер. Камердинер. Если я позволю себе доложить вам о своей догадке. — Говори. — Портсигар ваш взял никто иной, как Зет. Да с ума ты сошел! — накинулся на него Энов. — Кто же может на него подумать? Он вхож к нам пять лет, кроме того, это наш будущий родственник. — Может, и ошибаюсь, конечно, но только по всем признакам это так. — Что такое ты заметил? — Говори. Вчера, уходя, Зет дал мне на чай два рубля. Ну так что ж? А между тем, вот сколько уж лет он к нам не ходил, а только в большие праздники давал по полтине. Кроме того, опять мне удивительно стало, что он перед уходом, когда все гости оставались, ко всем прощаться подходил. Господа обыкновенно, ежели раньше других уходят, так потихоньку, чтобы никто не замечал их». Не нарушают, значит, веселья, А этот, по-моему, нарочно показывал, что уходит, чтобы не подумали потом на него насчет пропажи». Эта психология камердинера заставила призадуматься барина. «А что, если это так?» Энов на другой день, ни слова не говоря домашним, отправляется к Путилину и сообщает ему о пропаже, и, кстати, приводит психологию своего камердинера. «А что вы думаете?» — говорит Путилин. «Очень возможно, что ваш лакей прав». Иван Дмитриевич со свойственной ему ловкостью в тот же день обнаруживает, что действительно портсигар Энова похищен женихом его дочери. Когда Энов приехал к нему вечером осведомиться о результатах розыска, Путилин ему сказал, «Психология вашего коммердинера так превосходна, что я хоть сейчас взял бы его к себе в помощники». От «З» отняли портсигар Дело это замяли, пощадив карьеру молодого человека, запутавшегося неудачной карточной игрой, следствием чего и была кража портигара. И уж, конечно, в руке мадемуазель Эновой отказали. Подарок на память. Путилин рассказывал чрезвычайно интересный случай из жизни императора Николая Павловича. В старое время славились театральные маскарады, устраивавшиеся в Большом театре. Они процветали и посещались лучшим петербургским обществом. Сам государь нередко посещал их и был близким участником искреннего веселья, царившего в пестрой толпе присутствующих. Николай Павлович, как известно, вообще был доступен и просто в обхождении, но во время маскарадов в особенности он не любил никого стеснять своим присутствием. К нему совершенно свободно подходили маски и беседовали, Он охотно вступал в разговор с незнакомыми и бывал очень доволен, если встречал веселых, остроумных собеседниц. Несомненно, многие из масок, удостоившиеся милостливого внимания императора, кичились этим, а некоторые даже извлекали существенную пользу. Однажды, например, ловкая и элегантная маска своим увлекательным разговором до того заинтересовала государя, что он, проговорив с ней довольно долго, спросил ее – Не желает ли она чего-нибудь на память о приятно проведенном для Императора вечере. Вы слишком милостливы, Ваше Величество, отвечала Маска, я так сметлива вашим вниманием, что наоборот желаю просить вашего позволения сделать мне самой, Вашему Величеству, подарок на память о сегодняшнем маскараде. От души приму, ответил государь, улыбаясь. Но только мне интересно, что ты мне можешь подарить? Со мной этого подарка нет но я буду просить позволения прислать его завтра вам во дворец. Прекрасно. Пообещайте его принять, а также пообещайте сделать распоряжение, чтобы он был вам доставлен без задержки. Об этом не беспокойся, милая маска. Присылай, он будет у меня. Поверь, я его сберегу. Каково же было удивление императора, когда ему на другой день в виде подарка было прислано трое малюток детей судьбу которых неизвестная вручала его безграничной доброте. Государю так понравилась эта шутка, что он принял участие в этих детях и приказал определить их в институт на его счет.